Сергей Высоцкий. Анонимный заказчик. Радиоспектакль. Часть вторая. Огромный город засыпает. Да жив в снегу или в цвету. И засыпает, точно знает. Мы днём и ночью на посту. И мне опять не спать сегодня, чужой усталый сон храня. Быть может, скажут, это подвиг. А это служба. А это служба. А это служба для меня. Операции просеивания. Да, шефу легко придумывать звучные названия. Операции просеивания. Ну, что это вы расхныкались, майор Беляйчиков? Честно скажу, если кому и по плечу поиски в многомиллионном городе белых жигулей с неизвестным номером, то только такому педанту, как вы, Юрий Евгеньевич. Это я-то педант. Юра, ты, ты. Но если серьёзно, на станцию техобслуживания преступник, конечно, не явился. И в другие государственные учреждения, где могут отремонтировать машину, тоже не заглядывал. В государственном автохозяйстве Сеня всегда найдётся любитель левых заработков. И отремонтирует машину участнику где-нибудь в укромном уголке или прямо за оградой. Причём заметь, без квитанции, регистрирующий фамилию и номера. Логично, логично. Ну. Майор Бугаев. Записываю. Жогин Евгений Афанасьевич. 1952 год рождения. Вот очень интересно. Спасибо, девонька. Дай бог тебе хорошего жениха. Юра, имеем шанс. Ну-ну. Этот Жогин рубил лес вместе с Лёвой Буром. Так. Слушай, я поехал на Васильевский остров. Евгений Афанасьевич обитает на 15-й линии. Кстати, Юра, есть идея. А ты не проверял... Кантура госстраха. Ой, не могу. Уж не думаешь ли ты, что у гроби в человека водитель поедет в госстрах, требует компенсации за помятый бак. Да подожди ты. Ну я, например, знаю такой случай. Но ну, никогда, Юра, никогда. Привет. Привет, Юра. Да. Куда это? Наш Семен как на крыльях полетел. Выяснил, что вместе с Левой Буром отбывал наказание некто Жогин. Помнишь, года три назад на судостроительном кассу брали? А, это он, что ли, тогда весь инструмент изготовил, да? Он, он, он. Вот Семен и рванул по адресу. Ага, ну посмотрим, посмотрим, чем он нас порадует. Он уже порадовал. На первый взгляд, идеи вроде бы бредовые, но я подумал... Стоит использовать. И что же за идея у нашего Семена? Поработать с госстрахом. С теми инженерами, которые делают калькуляцию, прежде чем страховку выплачивать. Ну что, разумно. Гострах можно проверить. А если предположить... Если предположить, что мы имеем дело с умным, с хитрым человеком, Юре, он вместо того, чтобы где-то тайком ремонтировать машину, разобьет ее еще сильнее. Так я об этом же и хотел сказать. А-а-а. Ну, трудно, что ли, в городе в какой-нибудь грузовик воткнуться? Чует мое сердце, не ждал этот жлоб ни дня. Понимаешь, стукнулся 3-го же августа. А за тот день автопроисшествий, ты помнишь, ведь всего ничего? Но среди них было любопытнейшее столкновение трех легковых машин на Светлановском пятачке. А, -а, -а помню, а -а. помню. А -а. Ну, что ж, давай, действуй. Удачи тебе, Юра. Удачи. Так. 3 августа, 3 августа. Ага. Так вот. Киреши, Московский проспект, Светлановская площадь. Э, государственная Волга, Жигули третьей модели и Жигули первой модели, цвет не указан. водители Кадымов, Фосокин, Везигин. Говорю, оформил автоинспектор лейтенант Волков из Выборгского ГАИ. <связь> Майор Беляечков из ГУВД беспокоит. Вы не могли бы сказать, где сейчас лейтенант Волков? Ну, раз это вы, всё будет в порядке. Вот что, Волков. Сейчас я позвоню в ваше начальство, попрошу, чтобы вас подменили на дежурстве. А вы заберите все документы по этой аварии и пулей ко мне.